14. Несколько бойцов принялись расставлять гранаты, и других прикрывали на случай внезапной атаки, но все обошлось, и курсанты благополучно вернулись на исходную позицию в засаду. Бойцы начали быстро окапываться, для скорости, используя естественные укрытия вроде ям, овражков или поваленные деревья, но ничего из этого им не пригодилось. Стрельба зазвучала со стороны грязевого поля. Оно велось настолько интенсивно, что сразу стало ясно. Преследователи совершили стандартный манёвр окружения щипцы, обойдя противника с флангов, и сейчас уничтожают неприятеля, когда тот находится в самом беспомощном состоянии. Назад с капрал Капрау и солдаты ронули на помощь своим товарищам. Как и предполагал Дональден, зуот расстреляли посреди гзё у поля перекрестным огнем. В бой, стой Хейтс!» Оставить. В чем дело, полу...» Рядовой Дональден!» «Наша так и бесполезно, там уже все кончено. Да ты прав, мы проиграли, Кинуло Капрал первого отделения внимательно взглянул на поле через визир шлема. Нас завалили всего за 36 минут. Визир шлема в режиме увеличения показывал, что из исключения пяти бойцов трёх Капрала и еще двух рядовых остальные бойцы третьего взвода погибли, и сейчас разочарованные возвращаются назад, разлебая перед собой ладонями черную вонючую жижу. По условиям игры считалось, что при уничтожении большей части группы и захвате пленных загонщики автоматически выигрывают, даже если часть беглецов по-прежнему цела. «Ну почему же? Еще не все потеряно, обронил Дональдон. «О чем ты говоришь? Они всех перестреляли и взяли пленных, они победили по всем статьям. Что касается первого, то тут действительно уже ничего не изменить. А что касается второго-то этого условия, их можно решить. Феть медленно принулся к Дональдону. Ты хочешь сказать, что А что-то такого? В реальности сепаратисты все равно убьют пленных, выжрут из них всю возможную информацию. Поэтому мы вроде как избавим их от мучений, Считай, проявляем милосердие по отношению к своим боевым товарищам. Что касается условий игры, то им придется побегать за нами. Фейз долго не мог решиться поступить так, как предлагает полукровка, или же подчиниться правилам и выйти. давай капрал, решай. Сейчас уходим за руки, и тогда нам в любом случае придётся выходить. Хорошо. Отделение по живой силе противника и по пленным беглый огонь. Застучали кутеры, и цели, как солдаты противника, так и их жертвы, у изерах шлемно замигали красным цветом, показывая, что они уничтожены. Первое отделение лишило загонщиков одного из принципиальных условий победы. Со стороны топи раздались возмущенные выкрики. "Уходим", крикнул Фейтс, не держась комментариев наблюдателей. Наблюдавшие за ходом учения инструкторы, казалось, не могли прийти к какому-то решению. Слишком круто и нестандартно развивались события. Наконец, в наушниках прозвучал голос слегка опешавшего капитана Тесиба Рэлнуса. "Учения продолжаются. За первым отделением началась новая погоня, причем более яростная, ведь победу вырвали прямо из рук. И что теперь будем делать, рядовой Дональдсон?" "Убегать", весело отозвался Джерри. Его настроение значительно улучшилось, ведь именно он убил капрала Ла Карглена в Но ты же сам говорил, что это ни к чему не приведет». Когда нас почти 40 человек убегать глупо, а сейчас нам нужно продержаться как можно дольше. Продержимся дольше 52 минут это будет нашей победой. Тогда уже можно погибать чистой совестью. Что ж, нам осталось побегать чуть больше 15 минут. Вот только дадут ли нам это время? архипел Джерри и поморщился от очередного прыска стимулятора под лопатку, после которого осталось неприятное ощущение онемения и холода историята также понимали, что беглецам нужно придержаться совсем немного для победы. и ломились за ними с таким упорством, что становилось ясно, они дадут беглецам и пяти минут. Фейтс, что, кажется, там овраг. Дональден указал на небольшой обрыв, который перерастал в авраг полутораметровой глубины. Капрал первого отделения понял все правильно и направил людей в возможные укрытия. Джерри едва удержал бойцов от того, чтобы они тут же бросились вниз. Ибо на Ивенс песке слишком хорошо отпечатывались среди Они пробежали по краю и выбрали подходящий участок, спрыгнули вниз. "Всем замереть", скомандовал капрал. Бойцы буквально вросли в песчаную стенку под небольшим козырьком из плодородной почвы, скреплённым корневой системой ближайших деревьев и травы. Погоня появилась буквально через полминуты. Курсанты о чем то переговорились между собой. Они не видели других следов, кроме тех, которые оставил третий взвод, когда убегал еще в полном составе. А натопт была так сильно, что следы десяти человек, отвернувших в сторону, рассмотреть оказалось не так-то просто. Так никого и не обнаружив, загонщики побежали дальше. Убираемся отсюда, еще через полминуты отдал распоряжение Капрал Фейц. Солдаты снова сменили направление движения на противоположное. Давай на левый фланг, предложил Джон Зачем? Ну как же? Они сейчас поймут, что мы остались позади, Они знают, через стоп мы быстро не проберемся, а значит, туда не полезем. Может, наоборот стоит? Пожалуй, слишком рискованно. Они могут отправить несколько человек проверить грязевые полянтов в случай, если мы все же решимся проскочить по нему, и тогда двое-трое солдат разделутся с нами как с куропатками. А что нас ждет на левом фланге? Море возможностей, начиная от того, чтобы просто смотаться и выиграть аж несколько часов, но потом они нас все равно нагонят, поэтому бесконечно тратить бессмысленно, только зря устанем. А на ведь завтра предстоят очередные учения рота против остального батальона. Я вижу у тебя есть какой-то другой, столь же извращенный план, как и расстрел. Есть, выкладывай. Через семь минут мы побьём рекорд времени. Это первая победа. Но можно покуролесить еще немного и настрелять десяток другой противника. Как бы нас за эти твои куралеси не заставили всю ночь маршировать. Джерри невольно содрогнулся. Одно из самых жестоких наказаний не заставит. Наблюдатели остановили бы учение, будь они против правил. Скорее всего. Что ж, рядовой Дональден махнули на левый фланг. Курсанты резко изменили направление. Закончики действительно вскоре поняли, что беглецы остались позади и повернули обратно. Действуя согласно правилам, они, как и предполагал Джерри, развернулись в цепь.